Часть четвёртая Абулельд снова посмотрел на Райнера. Несмотря на то, что он лишь обладатель магических глаз, он завоевал такое большое доверие. Но это хорошо. Если бы у вас не было такой уверенности, вы не смогли бы участвовать в этой проклятой битве. Это означает, что у вас есть шансы на победу. Тут присутствует армия Геалфиланта, которая защищает нас. Поэтому мы не можем проиграть. Я уже исследовал информацию о битве Стоула. Я уже исследовал информацию о битве Стоула. «Так что это сражение не из лёгких». «Да, поэтому мы пришли сюда». Абулельд улыбнулся. «Верно. Вы пришли сюда из-за этого. Потому что я поверил тому, что вы сказали о возможности остановить оружие Гастарка, поэтому вы и пришли сюда. Поэтому, хотя вы сказали, что хотите вступить в эту войну, вы готовились атаковать Гейлфилан с юга и пришли ко мне». Сказав так, король Абулельд поднял руку. и они были окружены рыцарями-магами Гейлфиланта в зелёных доспехах. А Райнер посмотрел на Вейса и сказал «Ты...» В тот момент, когда он заговорил, Абулельд продолжил «О, похоже, что обладатель магических глаз не знал об этом. Ну, люди не будут доверять обладателю магических глаз. Так ты всего лишь король-марионетка? Тогда тебе больше нет нужды говорить. Я буду говорить с последним наследником линии мошенников». С этими словами Абулельт опустил голову, чтобы посмотреть на Вейса. Эти глаза излучали намерение убить. Его противником был очевидно всего лишь ребёнок, но он не выказал и намёка на слабость. Давление усилилось до страшной убийственной ауры. Но Вейс очень просто принял эту ауру и сказал, даже не изменившись в лице. «Мы разоблачены?» «Тогда потеря контакта с моими подчинёнными была из-за...» Абулельт кивнул. Солдаты, собравшиеся на юге, были арестованы. Арестованы? Тогда я благодарен. Ты не убил их? Я не убил их пока что. Но если вы не сможете остановить оружие гастарка, я убью их всех. Войс улыбнулся. Но если я не остановлю оружие гастарка, ты умру? Да, это не проблема. Даже если я умру, мои братья унаследуют трон этой страны. Тогда мой брат убьёт ту, кто ворищей. Но эти заложники на самом деле ничего не значат, потому что даже если мои спутники будут убиты, я не почувствую особой боли. Разве? Ну да. Или ты хочешь, чтобы я доказал это? Ты можешь бить одного из моих товарищей прямо сейчас на моих глазах, используя это в качестве доказательства. Абулейт посмотрел на Вуиса, как будто желая проникнуть в его мысли, и сказал: "Это не похоже на ложь. Ты действительно не будешь особо тронут смертью своих товарищей?" «Ты действительно ребёнок, который делает всех несчастными!» Войс снова улыбнулся. «Так как это грязный мир, поэтому такой ребёнок и родился. Тогда почему такой парень, как ты, пришёл сюда? Ты хочешь нанести ущерб Гейл Филанту? Но с этим ты уже провалился. Солдаты на юге уже арестованы. Я никогда не думал о том, чтобы навредить Гейл Филанту. Вначале я планировал атаковать Гейл Филант, ослабленный Гастарком, а затем украсть его земли и ресурсы». Много Старк более сложный противник, чем я ожидал, поэтому я хотел предоставить Гелфиланту больше силы. Ты хочешь, чтобы я тебе поверил? На самом деле это шпион из Гастарка, верно? Выс не дрогнул, ответил. Ну, Гастарка есть оружие, которое я победил в Астол. Ты думаешь, они отправили бы шпиона? Тогда это республика Эртолия? Или это может быть шпион из империи Ремрус? Даже если это не так, я слышал, что эта антиэрлонская коалиция получала силу от Ремрусов в прошлом. Может, закончим с этим скучным допросом? В любом случае вы уже узнали о наших намерениях, а мои спутники в окрестностях могли бы быть арестованы по вашему приказу, верно? На этом оболит успокоился, убедившись в этом, вы продолжил. Но вы этого не сделали. Это потому, что вы ждёте того, что у нас есть сила, которая может остановить оружие Гастарка. Тогда мы остановим силу оружия Гастарка, и воспользовавшись этим шансом, вы, Гэл Филанд, пойдёте и остановите Гастарка. Таким образом, битва может быть выиграна. Большая часть армии принадлежит Гелфиланту. Поэтому даже если вы не подчёркиваете своё конечное преимущество, мы понимаем. Услышав это, лицо Абулейда впервые расслабилось. Умный пацан. Даже если ты слишком загордишься, ты не проиграешь. Итак, вначале вы решили нам пригрозить, чтобы проверить наш потенциал? Да. Это можно считать комплиментом, верно? Абулейд улыбнулся и кивнул. Да. Чем больше я пытаюсь расследовать, тем больше я запутываюсь в антиэролонской коалиции. Но даже так она недостаточно велика, чтобы идти против вас. Мне это очевидно. Если ты понимаешь это хорошо, тогда вскоре мы должны начать действовать. Моя армия разрушут армию Гастарка, но мы можем одолжить несколько солдат вашей антиэролонской коалиции. У нас свои методы. Вот как. Но я пошлю несколько солдат, чтобы проследить. Пожалуйста, сделайте это. Хорошо. Андраш отозгал разговор, он кончен. Болель ушёл. Он вернулся туда, где были солдаты Гелфиланта, ошамлённо наблюдая за всем этим, Райнер тихо сказал: "Этот твой подлый план не только Пе, даже король Гелфиланта знал о нём. Это было опасно. Ты не можешь закончить разговор просто сказав, что это было опасно. Если ты сделаешь неверный ход, прежде чем начнётся битва с Гастарком, все будут убиты. Это правда. Это не просто правда. Но нам удалось выжить. Должно быть, боги благословляют нас на битву с Гастарком. Эй, что ещё за бог? Ты не веришь в это? Войс оказался удивлённым. Я верю. А люди, которые дают мне деньги, — мой бог. А, понятно. Всё так и есть. Тогда мы должны превратить эту битву в золото. На горизонте перед собой они увидели клубящуюся пыль, которую не замечали раньше. Большое количество песка вздымалось в воздух, Возможно, песок застилает десятки тысяч солдат из Гастарка, 100 тысяч солдат из Гейлфиланта и 3 тысячи солдат из Антиролнской коалиции и эльфов, которые войск привёл сюда с силой. Около 200 тысяч человек готовы поубивать здесь друг друга. Действительно, сколько людей погибнет, я даже не смею представить их числа. Райнер застонал, а затем спросил Войса: "Так где какой план битвы? Его нет?" «Я точно тебя прибью!» «Что ж, в такой крупномасштабной войне 300 тысяч человек не смогут особо ничего поделать. Я могу лишь сказать «не умирай, пока всё это не закончится!» Райнер прищурился. Вероятно, тем, о чём говорил Войс, была активация того оружия, которое использует Гастарк, достаточно сильного, чтобы убить десятки тысяч в одно мгновение, нет, даже сотни тысяч людей. А перед активацией Райнеру нужно было что-то сделать с помощью глаз». Что касается того, что он должен был сделать, то даже Райнер не знал этого, но в любом случае он что-то сделает. Тогда они смогут остановить активацию оружия Гастхарка, и армия Гелфиланта сокрушит Гастхарк, потерявший преимущество в военной мощи, и эта война закончится. Похоже, таков план. В этот момент подошёл Туали. Это значит, что прежде чем всё случится, мы должны бегать по местности и стараться не участвовать в боевых действиях. Верно? Не выйдет. Помимо оружия, которое есть у Гастарка, способного убить 10.000 человек, есть ещё пара вещей, таких как руль фрагмей, способных забрать много жизней. И если они используют их, то Гелофиланд будет побеждён гораздо, чем Гастарк использует это оружие. Рейнер вспомнил эту реликвию героев, что разрушительное оружие, называемое руль фрагмей, сделало с людьми. Это произошло не так давно. На людях и солдатах Нельфы, которых возглавляли Райнер Туолие, Армия Роланда использовала лишь реликвию героев. Тогда они с лёгкостью убили половину жителей Нельфы. Лишь одним ударом были забраны тысячи жизней. Но Войс сказал, что подобная сила может быть высвобождена и в этой битве. И Роланд, и Гастарк, и Войс, все они использовали реликвию героев, они использовали ту разрушительную силу, которая не должна использоваться людьми. Они совершенно безумны. А Райнер тихо вздохнул. «Это верно». Анне совершенно безумны, и даже в этом безумном беспорядке село Гастарка кажется невероятной. Поэтому мы должны остановить их. Хорошо. Давай прекратим этот разговор. Армия Гелфиланта должна пойти в атаку уже сейчас. Мы должны решить, что делать после этого. Действительно, между солдатами Гелфиланта распространились магические сообщения. После этого казалось, армия из сотни тысяч человек начала медленно двигаться, как дракон, поднявший голову. Фаррис спросила: «Война начинается?» Райнер кивнул. «Ирис, Аруа, Куку, -ку, ты не дашь им сбежать?» Райнер покачал головой. «Это невозможно». «Разве?» «Да. Тогда им остаётся только усердно работать». «Да, это правда». Затем он спросил у Войса. «Тогда я генерал?» «Ведь ты наш король?» «А разве король лично отправится на фронт?» Король Аболель также отправился на линию фронта. «Потому что он идиот». «Хе-хе-хе-хе-хе. <смех> <смех> ну, так или иначе, вперёд. Если мы начнём перемещать войска сейчас, мы встретимся с войсками Гастарка? Примерно к обеду. Значит, через два часа. Согласно движению противника, если он тоже перемещается, чтобы встретиться с нами, мы встретимся через два часа. Хорошо. Тогда за эти два часа... Да, я расскажу всем о числе и способах использования нашего роллфрагмей, тогда это станет первым случаем в мире». Странный, использующий рул фрагмейт для борьбы за справедливость. Первая битва. Войск, казалось, улыбался очень счастливо. Конечно, так как этот человек был мошенником, было совершенно неизвестно, что он планировал, но, по крайней мере, у других спутников не было такого довольного выражения. Начиналась война, где погибнут люди, но по какой-то причине Рейнер внезапно почувствовал ностальгию. Затем он вспомнил... В то время, когда он был студентом Императорского специального военного института Роланда, когда Сёныки и Фар были с ним, Тайал, Тони и Файла были ещё живы, и они сказали: "Война начинается, но мы будем в порядке, потому что здесь Сён, если мы отдадим командование Сёну, нам не придётся идти на передовую до окончания войны. Хорошо, что мы следуем за ним". Такие вещи. Все явно улыбались, глядя друг на друга. Но почему умерли Тайл, Тони, Файла? Даже Сион, казалось, оставил его далеко-далеко. Но всё равно, он всё ещё пытался сохранить эти воспоминания. Он вспомнил о том, как в гостинице стоял шум, все собирались выполнять скучные задания, иногда ему снились эти воспоминания. И он вспомнил, в то время улыбка Сиона не омрачалась никакими негативными эмоциями, его тихая улыбка. В конце концов, война разрушила всё. «Но я не позволю, чтобы всё повторилось, как вы и желали», – пробормотал он. Хотя он не знал, на кого ссылался. «Если только речь не идёт о мире, который станет хуже, если его оставят в покое, что требовало слишком многого от Сиона. Или речь идёт об этих людях, которые не перестанут сражаться. Или он ссылается на самого себя, и, использовавшего оправдание этих проклятых глаз, не чувствовавшего, что близкие друзья подвергаются критике, не чувствовавшего, что спутники плачут только думавшего о побеге. Он не знал ответов на эти вопросы, но на этот раз я точно не позволю ужасным вещам случиться, подумал он. По крайней мере, я уже поклялся не убегать, конечно, независимо от того, насколько сильным было обещание. Его сердце размякает от мысли о жестокости войны, заставляя его думать о побеге. Но в этот раз Я никому не позволю умереть. Казалось, он говорил это ради себя самого. Войс сказал: "Как надёжно". Толик ввёл: "Я тебе помогу". Фэррис тоже. Хотя у неё, казалось, отсутствовал энтузиазм по сравнению со всеми остальными, но она на удивление думала о многих вещах. Хотя это была худшая ситуация, так как в битве участвовали Ирис, Аро и Куку. Но и моставалось лишь ещё серно работать. И кефар тоже. Рейнер почему-то огляделся. Кефар не было рядом с ним. А "Где Кефар?" Остальные покачали головами, показывая, что они не знают. "Может, она пошла в туалет?" В этот момент из-за экипажа, где Рейнер другие переодевались, выпрогнала покрасневшая Кефар. "Я не ходил в туалет." Твоё лицо снова покраснело. "Нет, это действительно правда. Тогда что ты делала?" "А, и я должна была кое-что сделать." Кефар таинственно улыбнулась. хотя Райнер и хотел расспросить её о том, чем она занималась. Сейчас не было времени на непринуждённую беседу. Каждый должен был запомнить, как можно использовать рул фрагмей, а также за два часа они должны были ознакомиться с планом битвы, которому они последуют позднее. «Тогда вперёд!» — сказал Райнер. Затем он посмотрел на Войса и Туали, говоря, «В любом случае, давайте вклинимся в центр армии Гейлфиланта и последуем вперёд с ними». А Войса и Туали кивнули. Тогда Вес отдал приказ своей подчиненной релке, а то ли генерал-майору Сарейсу, и они оба, давая свои приказы, начали приводить армию в движение. Убедившись в этом, тогда, хотя это хлопотно, но должны серьёзно поработать, сказал Райнер. Так и началась война за Нес открылся.